Глава 2. Кто ты на самом деле? Эпиграф. «Будь тем, кто ты есть, и стань тем, кем ты способен стать. В этом секрет счастливой жизни. Каждая живая душа имеет различные таланты, различные желания, различные способности. Будь самим собой. Пытаясь быть другим, имитируя других, ты добьешься лишь того, что не раскроешь ни одного из своих талантов и станешь в тысячу раз хуже, чем ничто». Не старайся быть тем, кем ты быть не можешь, не трать на это усилия. Вглядись в растения и животных. Родится ли хоть одно яблоко на кусте хлопка? Есть ли хоть один апельсин на ветвях гранатового дерева? Пытается ли лев летать? Из всех живых существ только человек, одолеваемый глупостью и тщеславием, пытается перевоплотиться в другого человека, тем самым лишая себя собственной уникальности и превращая свою жизнь в ошибку. Иногда, одолеваемый несчастьями, Он начинает понимать суть своих ошибок и меняет поведение, но чаще прозрение приходит, увы, слишком поздно. Не ты выбираешь свое призвание, но твое призвание выбирает тебя. Не пытайся натянуть на свою голову шляпу, которая тебе мала. Нет унизительных талантов и профессий. Даже умелый возничий может завоевать золотой кубок и покрыть себя славой. А заставь его собирать фиги, и он умрет с голоду. Ог Мандина. Величайший успех в мире.